И велибрюд, так же верблютом именуемый, как две башни на четырех ногах, тяжел и весел, давит своим копытом врага и смеется, и плюет от хохота, и не плюет только в хозяина башен. И уранг, кое телом овен, главой селезень, А родится из камня, лизаного горными козлищами, и вермипс о шести руках, аки гигантская блашица с твердым боком и спиной, поющий в полночи полдень гимны наизнанку, а из еды токма молодых щенов, уважающий, и страшный сцерх ящер ползучка актист до да клыкаст, истин О нем осьмелапом вниз и вверх по горе скачет, Да на бегу врага гложет. Правдивое описание тварей всех пределов. Сборник списков урканской библиотеки. Был простец, стал купец. Был купец, стал глупец. Был глупец, стал ловец. Был ловец, стал... Харнская считалочка. Издалека стены шумара казались ослепительно белыми, точно и вправду вырезанными из мамутовых бивней, но по мере приближения они принимали вид и цвет самый обыкновенный. Сложенные из светло-серых глыбин, стянутых окаменевшей сетью раствора, они пестрели зелеными бляшками мха и бурыми лишайника. Поверху прозрачной броней растянулась ледяная корка. Тонкая она таяла к обеду под скудным зимним светом ока, а к вечеру вновь появлялась вместе с колючей трухою снега. Прямо на въезде, шероховатым языком, вывалившимся из пасти ворот, лежал большой поселок. Грязная река тракта разбивалась здесь на множество ручьев, которые тянулись к домам, постоялым дворам, лавкам, мастерским, стойбищем для скота и походных лагерей. Основной же проток, как и положено, вел к плотине ворот, и даже по такому времени был пусть и не стремителен, но полноводен. Неторопливой змеей полз наирский караван. Распевая гимны, шествовала колонна паломников, обряженных в волчьи шкуры. Пара волов, разбивая копытами мерзлую землю, тянуло груженный свертками и тюками воз. Где-то неподалеку истошно ревели ослы. Пахло дымом и немного навозом. И город блудливый раскинул объятия, готовясь ко встрече. — Чаю! Кому ароматного горячего чаю? — сиплому голосу разносчика аккомпанировал перестук деревянных кружек. — Чай и пироги! Строка Катрена, пришедшая было на ум, оборвалась. Туран, отрицательно мотнув головой, попытался кое-как натянуть рукава куртки, чтоб прикрыть побелевшие ладони. Он с превеликим удовольствием выпил бы чего-нибудь горячего. Но Фершах, давно свернув с тракта, вел Мулов без остановок, словно желая поскорее сбежать от пережитого страха. И Туран, говоря откровенно, его понимал. Ведь все могло закончиться намного хуже. Но откуда было взяться таможенному инспектору с патрулем, так далеко от ворот? Даже Кария честно признался, что до конца не уяснил, каким образом Фершах убедил стражников не лезть дальше первой тележки и не задавать лишних вопросов. Одно слово, мастер. Зато теперь окончательно стало понятно, почему за свои услуги Этот неулыбчивый старик заломил цену вдвое выше обычной и поднял ее еще на четверть в процессе торга. Туран врезал палкой по спине излишне ретивого нищего и сразу представил собственную экзекуцию. Тут поркой дело не обойдется. За их груз руки-ноги секут, а брюха угольями набивают. В назидании так сказать жадности, «Эй, парень, кончай кривиться!» — Карья ободряюще подмигнул. «Ну да, этому нипочем, ни голод, ни холод, ни многодневная тряска в седле». Высокий и худощавый Карья являл собой тот удивительный сплав многих черт, что встречается лишь в приграничье. Синие глаза и упорство наирцев сочетались в нем с медной кожей и ловкостью кочевников хаши. Легкий нрав и изворотливость жителей лиги уравновешивались спокойностью кхарни, в наследство от которых Карье достались также светлые волосы и обманчивая хрупкость черт. Рядом с напарником Туран казался себе невзрачным и непримечательным, а еще молодым и неопытным. Говорю уже, улыбнись, не пугай детей мрачной физией. Кария огрел хворостиной рыжего мальчишку, что сунулся было к тюкам. Оборванец с воплями бросился прочь, а Кария рассмеялся и, сунув два пальца в рот, свистнул вслед. А когда мальчишка обернулся, крикнул что-то на одном из наречий, наверняка обидное. «Вот таким надо быть, веселым и бесстрашным, чего бы ни случилось». «Я могу отвести вас к Рауду, у него хороший постоялый двор недалеко», — бросил вдруг Фершах. «Благодарю за любезное предложение, уважаемый, но я люблю пребывать к той цели, которую намечаю сам», — сказал Каре. Фершах лишь пожал плечами. Наконец очередная улочка вильнула и уперлась в низкую длинную постройку. Стены ее, некогда выбеленные, теперь пестрели пятнами и потеками, соломенная крыша местами почернела, и дым тянулся не из печных труб, а тонкими сизыми струйками просачивался сквозь солому. Турану сперва даже почудилось, что дом горит, но потом он заметил человека, который, оседлавши бочку, спокойно чинил сапог, а на дымящий дом и не оглядывался». «Ладно, старик», — произнес Карья, спешиваясь, — «здесь и распрощаемся». «Дурное место», — пробурчал Фершах. «Вам виднее, но послушали бы деда, которому случалось видеть многое, а слышать еще больше, чем видеть. У Рауда хорошее подворье. Сам хозяин хоть и не богат, но честен и нелюбопытен». «Спасибо за заботу, но это место нам подходит. Туран, помогай давай». В фершах молча глядел, как развязывали веревки, как снимали ящики, о содержимом которых он старался не думать. Как снова увязывали тюки с дешевой тканью. И не только с ней. Была внутри пара свитков действительно хорошего товара. «Что ж, мастер», — закончив дележ, Карья протянул поводье головного мула. «Мы свое слово держим». «Да прибудет с вами милость всевидящего». «Трус!» – прошептал Туран, глядя на поспешность, с которой исчез их проводник. «Скорее, благоразумный человек. А теперь уходим. Бери!» Карья подхватил один из коробов так легко, словно в нем и вовсе нет веса. «Осторожнее только!» Туран хотел огрызнуться, но смолчал. В этом деле лишний раз напомнить только на пользу. Собственный же ящик показалось весел больше обычного. Длиной в полтора и шириной в пол локтя он был изготовлен из особой древесины, прочной, но тяжелой, и перетянут для надежности кожаными ремнями. От них отходили веревочные лямки для переноски на спине. В крышке и по бокам виднелось несколько рядов аккуратно высверленных дырочек. Там же имелись бронзовые ручки, обмотанные тканью. Хорошая вещь. «Кого ж и брысы?» Отложив сапог в сторону, вдруг поинтересовался человек. «Ништяво, к листа водим!» Отозвался Кария, прилаживая ящик за спиной. Туран ничего не понял, но сапожник объяснением удовлетворился, кивнул и снова принялся за дело. Правда, случись Турану задержаться на несколько минут, он бы, вероятно, узнал битого карией мальчишку, который, скользнув во двор, принялся объяснять что-то человеку. Тот, выслушав, швырнул недошитую обувку в бочку и сердито пролаял. «Ну, брысы шакушные, внахрю пометелили! Циркарю забалакай на попригляд, те цветажных!» Кария, протиснувшись в щель между хибарами, выбрался на улочку, каковая на взгляд Турана, ничем не отличалась от той, по которой они шли минуту назад. И предыдущей, и той, что была до нее. Петляли долго и вроде бы бестолково. Но здесь Кария приостановился, огляделся, выискивая одному ему понятные приметы, одобрительно кивнул, видно и вправду идти недалеко осталось. И тут же, заслышав многоголосый гомонный смех, замер а из-за угла уже торопливым ярким колесом выкатился хоровод артистов-оборванцев. И сразу, оглушая, грянули девятиструнные селимбины, завыли дудки, забринчали медные колокольцы. Ярко размалеванные девицы затянули что-то озорное на смеси наирского и кхарни, а в руках жонглеров заплясали алые кольца. С полдюжины ребятишек, окружающих рядом, разразилась восторженными воплями. Корье было попятился, но натолкнулся на Турана, а спустя мгновение оба они оказались в центре толпы. «Не ведал старый Бастарне, как удержаться на жене!» заходились настоящие красотки. «Эй, уважаемые купцы, всего за четыре жеребка Вармун проглотит десяток кинжалов, заверещал юноша в желто-зеленых ромбах и дырах, ловко вставая на руки. «Еще, еще!» — голосили мальчишки, восторженно следя за мельтешением колец, которых становилось все больше. «Или фокусов желаете?» — не унимался цветастый, становясь на ноги. «А может, эквилибристку Райше из Паристорна?» Мелькали пышные юбки и буфы, пахло вином и приторными духами, Что-то потянуло за куртку, разворачивая и коснулось щеки. Туран оттолкнул было руку, но другая уже гладила шею. Мертвенно-бледное от пудры лицо с алыми губами оказалось вдруг близко-близко. «Карманы!» — рявкнул Карья и заработал локтями. А Туран уже чувствовал, как гуляют по его телу, сковывают движения чужие руки — Одно плечо вдруг стало свободно, а взрезанная лямка легко соскользнула вниз. Но ящик и не думал падать. Кто-то его уже надежно держал сзади. «Дай монетку, бедной девушке, Отблагодарю!» На широком подбородке красавицы через слой белил пробивалась щетина. «А ну!» — заорал Туран, но осекся, напоровшись на холодный взгляд и проблеск стилета среди яркой ткани. И тогда Туран сорвался. Плетью выбросил кулак от бедра навстречу страшному лицу, лишь перед самым ударом чуть дернув запястьем. Скрытый кинжал выскочил из широкого рукава и вошел точно в глаз комедианта. Вырвав клинок из тягучей раны, туран на полоснул кого-то справа, судя по визгу, одну из девок, легнул, не глядя стоящего за спиной, и сразу присел, подхватывая ящик. Ряженый рухнул одновременно с первым истошным криком. «Убивают! Стража!» Что-то глухо стукнуло о деревянную крышку, а Туран, не вставая, вовсю бил по ногам, впрочем, почти не находя цели, артисты разбегались. Через четверть минуты проулок опустел. Памятью о происшествии осталось несколько лужиц крови, оборванный бубенец и труп да еще удаляющиеся, но не смолкающие вопли. Кария сидел, привалившись к стене, и пытался отдышаться. Ящик стоял тут же. Кария, опершись на крышку локтем, придерживал его за лямку. Тоже, наверное, подрезали. А еще чуть-чуть, и точно бы сперли. Туран виновато пожал плечами и протянул товарищу руку. И только после этого заметил потемневший бок куртки, и измазанные красным карьины пальцы. «Карья, ты что? Где? В каком кармане кровостоп?» Туран попытался коснуться раны, но карья мотнул головой. «Не работает. Мы еще далеко». Стеклянная палочка в его руках действительно еле светилась. «Бери груз и уходи. Тебе лекаря надо? Я тебя сейчас...» Туран судорожно соображал, до конца не веря в серьезность произошедшего. Амулет пока не помощник. Плохо, но не беда. Заткнуть, чтоб не кровило, и дотянуть до лекаря. Должен же тут быть лекарь. Да и не может Карья умереть. Он же не может и все. Не такой он, чтобы из-за пустяка, чтобы в подворотне, не дойдя до цели... — Слушай сюда, — прошипел Карья. Ты возьмешь все и быстро уберешься. Важно доставить. Ты понял? Понял? Туран застонал, посылая к железным демонам ящики и самого Карью, который кровью истекал, но думал лишь о проклятом грузе, запрещая помочь. А следом обматерил и сволочную лямку, так неудобно обрезанную. Пальцы сняли фиксатор, кинжал уперся в крышку, щелкнул стопор, зашуршала пружина, и клинок исчез в рукаве. На гладкой светлой поверхности не осталось даже отметины. «Вали отсюда, быстро, пока стража или...» «Но ты же тогда...» Узел не завязывался, а значит, было еще несколько секунд, чтобы потянуть время. Туран знал, что Карья разозлится, когда поймет, но не мог заставить себя подчиниться приказу. И даже стража, способная появиться в любой момент, пугала несравнимо меньше, чем необходимость вот так просто выскользнуть из этой подворотни. Нельзя бросать своих. «Слушай», — Карья тяжело сглотнул. «Подворье слепого Мауллы. Кварталов шесть направо». Любой ценой, слышишь? Любой ценой. Потом ищи нижбака, книжника, в городе. Пароль, яйцо. Туран в очередной раз попытался завязать узел негнущимися пальцами, но снова не смог и завыл сквозь сжатые зубы. Нельзя бросать. Наконец ремешок натянулся, и ящик привычно лег на спину. Кое-как, сгробастав второй короб в охапку, Туран замер над умирающим напарником. «Пошел!» — снова зашипел Кария. «Дай мне подохнуть с верой в удачу!» Туран развернулся, сделал несколько шагов, а потом неуклюже побежал. «Нельзя, но надо!» Если бы он мог оглянуться, то заметил бы, как из-за кучи мусора вылез давишний рыжий мальчишка. Он подошел к карье и, мстительно улыбаясь, помахал перед его лицом ушибленной рукой. Но Туран убегал, не оглядываясь, ибо знал, что иначе уйти не сможет». Колодезная вода обжигала руки и лицо холодом, отрезвляла и успокаивала настолько, насколько можно было успокоиться. Наверное, поэтому Туран и затягивал умывание, снова и снова подставляя сложенные лодочкой руки под струю. «Хватит!» — не выдержал Ирам и скривился. «Волохи не любят слабаков. Надо разговаривать». И Туран, дохнув на замерзшие руки, сказал... «Я прошу меня простить». Первые слова дались с трудом, но тугой узел страха, сдавливавший горло, почти исчез. Главное сделано. Он сумел. Дошел, отыскал двор слепого Маулы, доставил товар. «Горячего вина, бараних ребрышек с тмином», любезно осведомился Заир. Из всей троицы именно он больше всех походил на купца. Низкорослый, полнотелый и улыбчивый Заир — вел себя с такой непосредственностью, точно и вправду был хозяином заведения, на заднем дворике которого они находились. «Пить и жрать будем после!» И Ирама не пытался играть роль. Да и захоти не вышло бы. И дело даже не в том, что цветастый кафтан и широкие шальвары смотрелись на его высокой сухопарой фигуре нелепо. Скорее уж, происхождение выдавали длинный хвост волос и широкоскулое лицо с узкими глазами. Но больше всего — рука, непрерывно ищущая оголовье отсутствующего меча. Типичный косматый наирец. Волох он, Волох и есть. Имени третьего Туран не знал. Представить его Ирам не соизволил, а спрашивать самому показалось неуместным. Да и держался безымянный в тени у двери, наблюдая и за служками, и за двором, и за Тураном. «Показывай», — велел Ирам. «Да-да, хотелось бы взглянуть. Пожалуй, сюда удобнее будет. Они не замерзнут? Здесь довольно-таки прохладно». Заир демонстративно подул на ладошки. «Не должны. Там, откуда они родом, по ночам морозы, днем жара. Тем и хороши, что стойко переносят такие перепады». Туран, не без труда, мышцы после пробега по дворам с двойным грузом ныли, водрузил ящик на стол. С некоторой опаской провел по пестрящим дырками боковинам и только потом взялся за лямки. Заледеневшие пальцы слушались плохо, ремни были затянуты туго, а помогать ему не стремились. Туран вдруг с облегчением понял, что всего через четверть часа Избавиться не только от тяжелых коробов, но и от куда большей ноши всех этих дней и событий. Забудет подворотни Шумара, Циркачей и Карью, оставшегося в том переулке. Попытается забыть. И если поторопится, то успеет к ежегодному соревнованию чтецов и толкователей очиститься словом и уютом родной Байшары. Пусть память, отпустив свободу, даст... даст свободу. А дальше еще одна никчемная строка. Наконец получилось справиться с застежками. но ну, а замок проблем не доставил. Ключ повернулся легко, внутри щелкнуло, и Туран откинул крышку. И это все? Ирам разглядывал содержимое с выражением брезгливым и недоуменным. «Это и есть...» «Да-да, несомненно», — перебил Заир, наклоняясь над ящиком. Внутри, в разделенном на квадратные ячейки пространстве, заботливо укутанные в овечью шерсть, лежали яйца. Заир, ловко ухватив одно за заостренную верхушку, вытащил, положил на ладонь, поднял к свету. «Да, оно великолепно. Признаться, видел лишь в коллекции». «Осторожнее! Чем ближе к сроку, тем тоньше скорлупа!» Яйцо было размером с гусиное, и крапчатая отливающая золотом скорлупа его уже проросла сосудами. Еще несколько недель, и она почти исчезнет, превратившись из твердокаменного защитного слоя в кожистый мешочек, прорвать который не составит труда. «Здесь три десятка. Там, — Туран показал на второй ящик, — два с половиной». Это все, что удалось достать, но основная кладка старшей самки Аяла и еще нескольких из ее химны. Хорошая работа, — соизволил похвалить Ирам. Заир же вернул яйцо на место и заботливо прикрыл шерстью. Все, основное сделано. Остались инструкции. И Туран, мысленно пожалев, что вино так и не принесли, в горле снова пересохло, заговорил. Сроки рождения зависят от температуры. Время роста от нее же и от корма. Поначалу подойдут мелкие насекомые. Потом, где-то с двух-трех недель, можно давать мясо. Лучше, если мелко нарезать и смешать с сырыми яйцами и толченым мелом. Он нужен для панциря. Недель с шести самчиков отсадить отдельно, потому как самки станут формировать химны и подавят. Потом уже в химны можно подсаживать по двое-трое на одну. Признак взрослости у всех — шипы на головных пластинах. Чем массивнее и длиннее, тем и старше. Туран перевел дух и огляделся. Слушали внимательно. Даже безымянный и тот, казалось, теперь смотрел исключительно на ящики с яйцами. Как только шипы проклюнутся, самки начнут гнезда рыть. Тут бы им песка, и чтобы жарко было. День на десятый, после откладки, яйца можно забрать. Только сразу предупреждаю. Самки в это время бешеные. Нужно действовать очень осторожно. Что еще? Они умные, обучать легко, но опасно. Они страх и неумелость сразу чуют. Замечательно, перебил Ирам. — Мы довольны, что с нами отправился действительно знающий человек. «Да — Да-да, — закивал Заир. — Уважаемый, вы не представляете, как сложно найти того, кто действительно разбирается в церхах. — Отправиться с ними? Разбирается? Нет, это была роль Карьи, а Туран всего-навсего сопровождение, и ящеров он видел лишь издалека. Кто б его нечистого к ним подпустил? А вот теперь кто б его несчастного отсюда выпустил? Какие-то сложности? — Ирам нахмурился. Очевидно, что сложностей он не любил и решать привык по-своему. Упрямый Волох не станет разбираться. Карья бы договорился. Карья бы нашел нужные слова, чтобы отправить Турана назад, в Большару, в уютные классы старика Румаха. А еще присоветовал бы, как на соревновании выступить. Карья в стихах разбирался. Он во всем разбирался. И будь нынче здесь, вопроса о том, кому в Нейрат ехать не возникло бы. «Я не могу», — Туран попытался говорить твердо и решительно. «Я остаюсь здесь». «Погодите, уважаемый, как это? Как это вы остаетесь здесь?» «А кто, с позволения сказать, будет исполнять договоренность?» «Нам гарантировали не только товар, но и специалиста». Специалист погиб. «Увы, увы, в жизни случается всякое», — сочувственно закивал Заир, оглаживая бородку. «Однако умные люди способны найти выход из непредвиденной ситуации. К примеру, предположу, что ваше нежелание продолжить путешествие — Связано с рассказами обо всяких ужасах, которые творятся у нас. Лживыми рассказами, — грубо вклинился Ирам, — и рука снова схватилась за пустоту. Нет, все же Турану хоть в чем-то повезло. Будь при Волохе плетка или меч. Воистину прав мой многоуважаемый друг. Это ложь и клевета, сплошные кузнецовые балабонки». «К слову, слышали последнюю? Я не знаю, чего хочу», — сказал огонь в горне. «И сожрал кузнеца. Правда, забавно». Заир визгливо рассмеялся. Только вот в глазах его смеха не было. Предупреждает. «Решайся, Туран, или сожрут тебя, как того кузнеца». «Мы гарантируем полную безопасность во время пребывания на нашей территории» сказал Заир, отсмеявшись. «И очень надеемся, что награда поможет принять решение. Ваш безвременно почивший партнер озвучил сумму?» «Вдвое», — опять перебил Иерам, сжимая кулаки. «Ты едешь с нами». И если и первоначальная цена была огромна по представлениям Турана, то удвоенная она в голове и вовсе не укладывалась. «Подумайте, молодой человек!» Заир больше не улыбался, и серьезность совершенно не шла этому толстому лицу. Она искажала и уродовала черты, вызывая в памяти воспоминания о сказочных карликах, живущих по ту сторону мира. В Найрате в них тоже верят, только считают демонами. «Хорошо, подумайте, прежде чем ответить. Это...» Заир провел рукой по крышке. «Само по себе бесполезно. Вы не получите ни гроша. Вы не сумеете продать это кому бы то ни было еще. Вы останетесь в чужом городе с ненужным и опасным товаром и с большими проблемами. Я не угрожаю, нет. Но если сделка не состоится, то покупатель имеет право выразить недовольство. И не только исполнителем, но и лицом за него поручившимся». «Я не тороплю вас. Я говорю, что мы выступаем утром, а потому неплохо было бы вечером знать, сколько мест просить в караване уважаемого Гаяши». «Но я не специалист». «Что-то мне подсказывает, что вы скромничаете». Снова улыбнулся Заир, засовывая ладошки в широкие рукава кимзала. «Похвально. Еще один приятный довод в пользу сотрудничества с вами». Мысли перекатывались в турановой голове подтаявшими ледышками. Не ехать, никуда не ехать. Они думают, что деньги что-то решают, они уверены в этом. А если он исчезнет, не получив никакой платы, просто испариться? Нет, это не просто подозрительно, это почти провал. И плевать, можно потянуть время и к нежбаку, как Карья сказал». «Пароль яйцо. Позволят взять. Но пока не получены деньги, это его товар. Пусть волохи смотрят, пусть думают, что хотят. Лишь бы отсюда выпустили, а дальше что-нибудь придумается». Туран достал из ящика яйцо и сунул в карман. «Вы уверены?» — поинтересовался Заир. «Мне нужно подумать». «Конечно, конечно. Но зачем вам это?» — выразительный взгляд и очередная ласковая улыбка. «Думаться будет легче», — отрезал Туран, унимая дрожь в руках. «Где демонам всю эту затею? Без него пускай развлекаются. Ему уже на сегодня хватило». «Ну что ж, уважаемый, не смею вас задерживать. Тагай, проводи его в зал, позаботься, чтобы накормили. И нам подавать вели». И скажи, чтоб тмина не жалели на ребра. Да-да, уважаемый Туран, остальной товар пока останется у нас. Вы сами все понимаете. Город жил. Он скулил на множество голосов, торгуя и торгуясь, ссорясь из-за рыбьих голов до перемороженной репы. Дребезжали повозки, ступала важно стража, бродячими псами крутились нищие. Но здесь, в кольце стен, неугомонное движение было быстрее и злее. Оно порождало злость и тупое осознание собственной беспомощности. «Свободу даст, от мук освободив, укроет милосердно!» «Милосердие всевидящего ради! Пожалейте, добрый господин!» Старик поспешно откинул лохмотья, выставляя изъязвленные ноги. Пожалеете, пожалеете! заголосил другой, одноглазый и криворотый. «Осиротили!» «Сюда, господин, сюда!» — толстобрюхая женщина в линялой цигейки схватила за рукав. «Девушки прекрасные и свежие, словно первые цветы, согреют лучше вина!» От неожиданности Туран дернулся так, что чуть не повалил безобразную сводню, но та явно привыкла к подобному обращению и лишь крепче сжала пальцы. За что чуть было не получила удар под ребра. Туран с трудом сдержал нервическое движение. Старые и морщинистые ослицы, красноликая с повязанным на голове меховым платком старуха, прилипла к другому боку. «Не слушайте ее, она обозных шлюх понасобирала, а истинное наслаждение в доме Ашара» Молодые и опытные, послушные и настойчивые. На ее появление Туран отреагировал намного спокойнее. Тощие кильки, сифилетички. Ах ты, стерва! Я тебе говорила, не лезь сюда, потаскуха. Туран кое-как, высвободившись из цепких лап, занятых ссорой зазывалок, заспешил прочь. Господину больше по душе мальчики? Хитро прищурился старичок в кургузом кафтанчике. Лицо его было красно от мороза, а губы, покрытые коростой простуды, тянулись в вымученной улыбке. «Или господин не ищет радости для тела? Может, господину нужна иная помощь в чужом городе?» Карья говорил, что из Шумара отправит Турана домой, а он, дурак, еще злился, что недостоин доверия. Вот тебе и доверие, вымученное, смертью выбитое, кровью оплаченное. Бери, сколько сил хватит. Да только не осталось сил этих. Одно стыдное желание убраться отсюда подальше. Подавив отвращение, Туран вложил в заскорузлую лапу старика монетку и тихо сказал. «Господин ищет, где бы редкую книгу купить. Очень редкую». Лавку наполнял аромат книг. Отчетливо пахло свежим пергаментом, что еще хранил благоухание первозданной чистоты, и пергаментом старым, запах которого являл собой особую смесь чернил, времени и сухой прохладной утробы книгохранилищ. Был тут и пергамент также старый, но хранившийся долгое время небрежно, От него исходила слабая плесневелая вонь страдающего существа. Резко смердели собранные на широком подоконнике склянки с химикалиями для травления, червления и полировки тяжелых окладов, и мягко вплетались в это амбре нежные нотки ликопового масла и сушеных машинных грибов. Эта знакомая и отчаянно отличная от какофонии уличных запахов смесь успокаивала. Почти как дома, почти как в библиотеке. Не хватает только благородного мрамора стен и сладкой тишины, нарушаемой шелестом одежд, осторожными шагами, бормотанием. А изредка, чего уж там, и криками благородных мужей, забывшихся в поиске истины. И свет тут другой. Окон много, а света мало. То ли стекла нехороши, то ли полки с книгами мешают но в помещении сумрачно. «Чем могу помочь господину?» Человек вышел откуда-то из-за полок. В руках он держал кипу страниц, зажатую между двумя дощечками, и дохлую мышь. Причем ее едва ли не с большей осторожностью, чем попорченную книгу. Сам человек был вида весьма обыкновенного. Невысокий, сутуловатый, с бледным лицом, и характерным близоруким прищуром глаз. Облачение его, длинный шерстяной халат, теплые домашние туфли и чепец, придавало облику степенность и домашний уют. Все ли хорошо у господина, поинтересовался человек, и может ли старый нижбак чем-нибудь помочь той беде, следы которой он видит в этих глазах? Может. Туран сунул руку в карман и вытащил яйцо. Сквозь полупрозрачное золото скорлупы просвечивал темный силуэт зародыша. Яйцо хотелось сжать в кулаке, чтобы треснула скорлупа, и потекла по пальцам желто-кровяная жижа, чтобы хоть как-то, хоть кому-то отомстить. Нижбак молча обошел Турана, замкнул дверь и поманил за собой наверх. «Освободив, укроет милосердно беспамятство» — запутались слова. На втором этаже лавки пахло по-прежнему книгами, но запах этот казался острее и злее. Теперь в нем было больше кисловатой плесневелой вони, а еще дымной и навязчивой ликоповой. Черные крупинки семян виднелись и на полу, и на книжных полках, и на подоконниках — Гораздо более узких и грубо сработанных, чем внизу. «Мыши», — пояснил нежбак, рукавом вытирая стол. «Расплодились, заразы, теперь не вывести. И грызут, и грызут, и портят. Вот ты посмотри, чего творят». Он разрезал бичеву, стягивавшую доски, и продемонстрировал поеденные в лохмотье листы. «Кошку надо бы завести новую, сбегают заразы или мрут». Нижбак продолжал бормотать, выставляя на стол плетеную корзинку с сухими хлебцами, кувшин, кубки, нарезанное мясо и сыр, глиняные горшочки с повязанными тканью горловинами. — Ешь и рассказывай! — велел он вываливая в миску холодный, слипшийся красно-розовыми комочками плов. Турана затошнила. — И не бойся, сюда мыши не добираются. Тут я их... Нижбак поднял тельце за хвост нитку, не глядя кинул в ведро и, доверчиво улыбаясь, добавил. «Хуже этих тварей только люди!» «Мыши? Да какие мыши? О чем он тут думает, когда такое случилось?» «Карья погиб, волохи требуют, чтобы Туран отправился с ними, и неизвестно, что сделают с грузом, если он не поедет. А если так, то выйдет, что все зазря». И пустыня, и бадонги с их нежеланием говорить о ящерах, и долгие переговоры с шаманом, который то грозился предать смерти, то наоборот плакался о грехах. И дорога назад, и на гибель. Но ведь Туран не может отправиться, ему домой надо, в Байшару. И чтобы к соревнованию успеть, чтобы забыть, чтобы все как раньше. «А не будет как раньше», — рявкнул нежбак, обрывая поток турановой речи. «Никогда не будет, потому как тут...» Он пальцем постучал по лбу. «Тут ты будешь помнить все, каждый день, каждый час, каждое метание глупой души. Ешь, тебе говорят». Кислый плов забивал глотку жиром. Есть его было невозможно. Как невозможно противиться приказу, произнесенному таким тоном. И потом Туран с благодарностью принял кубок со светлым, тоже кислым, но хотя бы не нежирным вином. «То, что случилось, плохо. Очень и очень плохо», — Нижбак задумчиво поглаживал изгрызенные листы. «Прежде всего тем, что-то и вправду плохая замена для карии. Очень плохая замена. Но Всевидящий пишет «Судьбы мира», А мы лишь в меру ничтожных сил своих можем пытаться изменить ту или иную букву. Реже слово. Еще реже, если очень повезет, строку. Я не хочу. Чего? Что именно тебя так пугает? Необходимость на некоторое время отправиться в Нейрат? Поверь, там совсем не так ужасно, как об этом рассказывают. Да и пугают в этих историях вовсе не тем, чем следовало бы. А может, и не следовало бы? Я не понимаю. Я и сам понимаю не всегда, признался нежбак, поднимаясь. Идем, я покажу тебе мои сокровища. Я и вправду торгую книгами, вернее, покупаю, вымениваю, выискиваю. Собираю редкости, а потом отправляю туда, где им самое место. Идем же. В этой комнате не было полок, только сундуки, длинные, узкие, из железного дерева, с бронзовыми петлями-запорами. «Это чтоб мыши не добрались», — пояснил нежбак, откидывая крышку ближайшего. Достал он изрядно изуродованный фолиант. С одной стороны страницы были подпорчены огнем, а с другой разбухли от влаги. Но чернила не размылись, и даже на коричневой пожженной части буквы проступали четко. Молчащая флейта — последнее творение Саяна из Лешты. Того... Да, Туран, того самого глупца, который не пожелал покинуть родной город, хотя мог бы сбежать. И жить мог бы. А вот это — о зельных травах, милостью всевидящего растущих, о свойствах их и характерах. Название длинное, автор вряд ли тебе известен, но был умнейшим человеком. Впрочем, порой опасно быть слишком умным. Нежбак вдруг усмехнулся, поколдовал над крышкой сундука, извлек из распахнувшегося секретного отделения совсем тонкую книжицу и протянул ее Турану. Среди плотных рассыпей какой-то неизвестной тайнописи порхали на стрекозиных крыльях скланы. Ну а за этот, ха, фолиант, многие отдали бы сотню жизней. Кстати, и отдали. Рисунки были мелкими, но выполненными с особой тщательностью. Приглядись и рассмотришь сложный узор на крыльях или выражение лиц, одинаково безбровых, большеглазых, но вполне себе человеческих. Да и вообще на людей похоже. Разве что как-то слишком уж хрупкие, выписанные миниатюристом тела, Непропорционально длинные руки и ноги, и не от того ли непомерно широкими кажутся плечи, особенно у этих двух, замерших друг напротив друга, разделенных вязью символов и соединенных черными хвостами кнутов. Бой, ритуал, дуэль, да турану-то какое дело. Причем тут книги? Туран бережно положил книжицу обратно. А причем байшара? Ежегодные соревнования, чтецов, библиотека, едва ли не крупнейшая в Кхарне. Крупнейшая. «Допустим», — охотно согласился нежбак, укладывая книжицу в потайное отделение. Сунув руку в карман, вытащил горсть черной соли, который щедро сыпанул на остальные книги. Запахло ли копой, и нежбак чихнул. «Допустим, крупнейшая» и город славный, крупный и богатый, и люди в нем живут хорошие, такие, что любят книги и чтецов, готовы слушать, радоваться, ждать праздника. Он подошел к следующему ящику и вынул том в тяжелом серебряном окладе, поманил рукой и, протянув, велел. — Открой, скажи, байшарец, доводилось ли видеть книги с такой вот печатью? Первый лист, нежно-хрупкий, едва тронутый сеткой трещинок, был чист. Лишь в нижнем углу виднелось круглое клеймо ярко-красного цвета в виде наклоненной башни. Богатая была библиотека в Неште, на весь Мхатба славилась, как и сам город. Что с ним случилось? Его сожгли по приказу Кагана Кайте, обвинив в мятеже и укрывательстве запрещенных трактатов. Молодец, похвалил Нежбак, бережно принимая драгоценную книгу. Историю знаешь, только верно никогда не думал, что она имеет особенность повторяться. Бойшара не, не город Найрата, на печатях ее библиотек горы, а не понорки, мягко перебил Нежбак. Пока. Но кто знает, кто знает, сколько раз случалось падать тому, что заявлено неприступным. Сколько раз случалось платить за гордость кровью? Сколько раз чей-то каприз оборачивался последствиями непоправимыми и необратимыми? Ты отказываешься ехать? Пускай. Не в моих силах тебя заставлять. Я даже помогу тебе выбраться, отправлю сопровождать книги, раз ты больше ни на что не годен. Но учти, Туран, наирцы получили груз». Они попытаются вырастить с церхов. С тобой или без тебя, но у них это выйдет. Магия — серьезное подспорье во многих делах. А раз уж маги заинтересовались такими редкостями, как горные ящеры, то вряд ли для того, чтобы просто полюбоваться на них. Нам стоило больших трудов перехватить этот контракт еще больших его исполнить. И вот теперь, лично вложив в руки волохатых дубину, способную проломить ворота Байшары, ты отворачиваешься и трусливо говоришь «не могу»?» Лучше бы он кричал. На крик Туран ответил бы криком. А что ответить человеку, который спокойно и уверенно излагает собственные Турановы мысли? «Ты уже обеими ногами в деле. Другого специалиста просто нет». А оставить наирцев с ящерами и без присмотра? Уничтожить яйца? Волыхи повторят заказ. Только мы-то уже вряд ли сможем его перехватить. А значит, не будем знать, к чему готовиться. И предотвратить не сможем. «Но что мне делать?» «Решать», — ответил нежбак, захлопывая крышку ящика. «Когда-нибудь всем приходится что-то дорешать». Следующим утром из ворот шумара выступил караван мастера Гаяши. Туран, кутаясь в подаренный наирцами плащ, старательно гнал мысли, что решение им принятое – ошибка. Нет, все верно, все правильно. Туран должен хотя бы потому, что больше некому. Когда спустя два дня они наткнулись на первую группу повешенных, Заир пояснил, что законы против дезертиров, бегущих в шумар, и другие города Лиги соблюдаются неукоснительно даже ха, в приграничье. Именно тогда Туран вспомнил, какими ослепительно белыми в предрассветной синеве казались стены Шумара. «Только ведь это ложь, на самом деле они серые. На самом деле все не так, как кажется».